Издательство, издательство «Миф», издательство миф, миф, миф представляет. представляет Алекс Хатчинсон «Выносливость. Разум, тело и удивительно гибкие пределы человеческих возможностей». Читает Денис Дулицкий. «Выносливость. Документальное произведение». Некоторые имена и индивидуальные черты действующих лиц могут быть изменены. Методы лечения и медицинские препараты упоминаются в книге без цели привлечения внимания, формирования, поддержания интереса и продвижения на рынке и являются частью произведения, созданного автором для раскрытия творческого замысла. Моим родителям Мойре и Роджеру чьи любознательность, строгость, талант ясно излагать мысли и умение уважать разные точки зрения — пример, к которому я следую во всем, о чем пишу. Предисловие Малькольма Гладуэлла «У любого бегуна на длинные дистанции есть забеги, исход которых по прошествии какого-то времени невозможно объяснить. У меня их два». Первый состоялся, когда мне было 13 лет, на первом году обучения в старшей школе. Имея месяц тренировок за плечами, я принял участие в кроссе в Кембридже, в канадском Онтарио. Остальные участники оказались на два года старше меня. Причем среди них был один из лучших бегунов на длинные дистанции в своей возрастной группе в нашей провинции. Даже сейчас, 40 лет спустя, я отлично помню тот забег. Пристроившись в самом начале к лидерам и не отставая от них, я бежал до полного изнеможения и каким-то непостижимым образом финишировал вторым. Я говорю непостижимым образом, потому что тот забег так и остался единственным действительно успешным выступлением на длинную дистанцию в моей жизни, хотя... Моя карьера бегуна на средние дистанции в школе достойна похвалы. За все остальное время занятий бегом я не смог реализовать свой потенциал на дистанциях длиннее 1500 метров. За одним исключением. Два года назад, в 51 год, я пробежал волшебные 5 километров на небольшом городском пробеге в Нью-Джерси. Придя на финиш, на минуту раньше, чем во всех предыдущих пятикилометровых забегах, в которых я выступал с момента возвращения к спорту в категории «Мастерс». В тот летний день в Нью-Джерси я внезапно снова стал тем тринадцатилетним мальчиком, которым был 40 лет назад. Я мечтал о великом. Я поражался своим способностям в беге. А что потом? Я остался середнячком. Как одержимый человек, особенно в том, что касается бега, я долго ломал голову над странными результатами этих двух забегов. В поисках ответа я обратился к спортивным дневникам, которые хранятся у меня с подросткового возраста. Были ли какие-то намеки на успех в раннем этапе тренировок? Делал ли я что-то особенное? Тот последний пятикилометровый забег оставил мне гораздо больше материалов. На протяжении месяцев... Часы «Гармен» сохраняли каждую тренировку из тех, что привели меня к этому старту. Еще больше данных они выдали мне с забега. Темп, каденс и временные отрезки. Не раз в преддверии соревнований я пытался точно воспроизвести все, что я делал при подготовке к личному рекорду в Нью-Джерси. Я хочу, чтобы снаряд упал дважды в одно место. Этого не происходит — и я начинаю кое-что подозревать. Я не совсем понимаю, как совершить подвиг выносливости. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Я – идеальная аудитория книги Алекса Хатчинсона. Несколько слов об Алексе. Мы оба канадцы и оба бегуны. Однако он больше канадец, поскольку все еще живет там, а я нет. И гораздо лучший бегун, чем когда-то был я. Однажды он пригласил меня на интенсивную пробежку по кладбищу в северном Торонто, куда субботним утром он обычно зовет друзей. Насколько помню, финишировал я последним или предпоследним, поскольку один из участников снизошел до моего темпа. После первого поворота Алекс исчез из виду. Слушая далее, вы увидите, что Алекс пишет о тайнах выносливости, как естествоиспытатель, фанат спорта, и внимательный наблюдатель за деятельностью человека, а также как участник процесса. Он тоже знает об аномальных гонках, которые необходимо объяснить. Однако это не аудиокнига о беге. Ему посвящено много работ, и как бегун я прочел их немало. Это своего рода рассказы для своих. Как бежать? С носа или с пятки? Надо ли стремиться... «Каденсу. 180 шагов в минуту». Эти книги освещают вопросы, интересные только бегунам, которые вовлечены в процесс до кончиков пальцев ног. Но одно из многих удовольствий от этой аудиокниги — то, как убедительно Хатчинсон раздвигает границы. В одном из моих любимых отрывков из главы о боли он пишет о попытке Йенса Фокта побить рекорд в часовой велогонке. Как известно, Фокт был равнодушен к боли. Но, как пишет Хатчинсон, когда гонщик, побив рекорд, слез с велосипеда, ему было очень тяжко. На него обрушилась боль, которую он выталкивал на задворки сознания. Это история о велоспорте, но Хатчинсону она позволила задать куда более глубокий и актуальный вопрос. Как физиология связана с психологией? В самых разных сферах человеческой деятельности достичь успеха возможно, только выйдя из зоны комфорта. Как же мы относимся к этой боли? Как сигналы протеста, которые подает нам мозг, действуют на физическое желание продолжать движение? Чтобы оценить этот эпизод, не нужно быть одержимым велосипедистом. Эта история, вероятно, убедит вас в том, что не стоит становиться маньяком велоспорта. «Болело все», — сказал Фокт. «Шея — от того, что я держал голову низко в аэродинамической посадке. Локти — потому что я удерживал верхнюю часть корпуса в определенном положении. Легкие горели от боли и жаждали кислорода. Сердце болело от того, что постоянно молотило. Спину жгло, а еще и задница. Я был в самом логове боли». Мне даже читать этот отрывок было больно. А может ли эта аудиокнига решить загадку аномальных гонок? В каком-то смысле да. Моя проблема, как я теперь понимаю, в том, что я пытался понять смысл своих действий, используя абсурдно упрощенную модель выносливости. Моим результатом было время гонки. И поэтому я двигался в обратном направлении, пытаясь определить входящие ресурсы, благодаря которым это стало возможным. Отдыхал ли я перед гонкой день или два? Насколько быстро я бегал в гору на тренировке за неделю до гонки? Есть ли то, что можно понять, проанализировав последнюю интервальную тренировку? Данные, полученные со спортивных часов с GPS, заставляют нас еще больше думать в этом направлении. Появляется желание нарисовать простую картину того, как и почему наше тело движется. Я обещаю вам! После того, как вы прослушаете эту аудиокнигу, вы никогда уже не согласитесь на простую картину. Есть много того, о чем вам не расскажут часы Гармин. К счастью, для этого у нас есть Алекс Хатчинсон. Два часа. 6 мая 2017 года. Знаменитая гоночная трасса «Формулы-1» национального автодрома Монцы уютно устроилась в лесах бывшего Королевского парка к северо-востоку от Милана, а кабина спортивного комментатора на ней – бетонный островок, висящий в воздухе прямо над полотном. Сидя на этом головокружительном наблюдательном пункте, я пытаюсь придумать вразумительные комментарии для почти 13 миллионов человек со всего мира, многие из которых – Чтобы посмотреть репортаж, специально поднялись с постели среди ночи. А я все больше нервничаю. Проходящий подо мной забег очень бурно и долго обсуждался, но уже близится к концу. И в его успех мало кто верил. Действующий олимпийский чемпион на марафонской дистанции Элиут Кипчоге уже час сорок кружит по трассе, прячась от ветра за изысканно слаженным строем бегунов. И, что удивительно, он держит темп, позволяющий ему пробежать 42 километра менее чем за два часа. Учтите, что мировой рекорд в марафоне составляет 2 часа 2 минуты 57 секунд, а счет при установке новых обычно идет на дающиеся очень нелегко секунды. В момент написания книги мировой рекорд в марафоне составлял 2 часа 2 минуты 57 секунд и был установлен 28 сентября 2014 года. 16 сентября 2018 года элиот Кепчоги улучшил рекорд, доведя его до 2 часов 1 минуты 39 секунд. Понятно, почему выступление Кепчоги не даёт мне спокойно, без удивления и трепета наблюдать за происходящим. На гигантских экранах передо мной мелькают подробные статистические данные о ходе его бега. Но мои мысли уносятся прочь от цифр. Мне хочется выскользнуть из кабины и оказаться рядом с трассой, почувствовать звенящее напряжение толпы, услышать хриплое дыхание пробегающего мимо спортсмена, заглянуть ему в глаза, пока он все глубже погружается в неизвестность. В 1991 году бывший бегун из команды Университета Аризоны Майкл Джойнер, учась в ординатуре в клинике Мэйо в Миннесоте, предложил провокационный умозрительный эксперимент. По мнению физиологов, пределы выносливости в беге определяют три параметра. Аэробная выносливость, максимальное потребление кислорода или VO2max, аналог объема автомобильного двигателя. Экономичность бега, уровень его эффективности, аналог расхода бензина и лактатный порог, который определяет, какую мощность двигателя вы можете поддерживать в течение долгого времени. Исследователи измеряли эти величины у многих профессиональных бегунов. Те, как правило, демонстрировали очень хорошие значения по всем трем параметрам и исключительные по одному или двум из них. Джойнер размышлял, что же произойдет, если один бегун будет обладать исключительными, но вполне доступными человеку значениями по всем трём параметрам. Согласно расчётам исследователя, этот бегун сможет преодолеть марафон за 1 час 57 минут 58 секунд. Реакция на его статью, опубликованную в Journal of Applied Physiology, в основном была недоуменная. «Многие почесали в затылке», — вспоминает Джойнер, установленный в 1988 году эфиопским бегуном Билайны денсамо мировой рекорд на марафонской дистанции составил 2 часа 6 минут 50 секунд. Джойнер в середине 80-х впервые предположил, что марафон можно пробежать менее чем за 2 часа, и тогда никто не обратил на эту нелепую, как казалось всем идею, внимания А статью, даже не принимали к публикации. Однако указанный Джойнером и на первый взгляд невозможный результат не был обычным предсказанием. Он оказался своего рода вызовом коллегам-ученым. В некотором смысле расчеты Джойнера стали апофеозом столетних попыток количественно оценить пределы человеческой выносливости. Уравнения говорили «Смотрите, как быстро может бежать человек». Так чем же объясняется пропасть между теорией и реальностью? Был ли это вопрос времени, и идеальный бегун еще не появился на свет, или не случилась та самая идеальная гонка? А может, мы чего-то не понимали о выносливости? Время шло. В 1999 году марокканский бегун Халид Ханнуши стал первым, кто выбежал из двух часов шести минут. Через четыре года кениец Пол Тергот первым пробежал быстрее двух часов 5 минут. А еще через пять лет эфиопский бегун Хайли Гебреселасия преодолел рубеж 2 часа 4 минуты. К 2011 году, когда Джойнер вместе с двумя коллегами опубликовали в Journal of Applied Physiology исправленную статью под заголовком «Марафон за два часа. Кто и когда?», идея уже не казалась неправдоподобной. Журнал опубликовал беспрецедентное количество 38 ответов других исследователей, размышляющих о различных факторах, которые могли бы приблизить это достижение. В конце 2014 года, вскоре после того, как киниец Денис Кеметто впервые уложился в 2 часа 3 минуты, Ассоциация во главе с британским спортивным ученым Яннисом Пицеладисом объявила о планах преодолеть двухчасовую отметку в ближайшие пять лет. Но до желаемого результата оставалось еще немало – 2 минуты 57 секунд. В 2014 году журнал «Runners World» попросил меня провести всесторонний анализ физиологических методов, психологических и внешних факторов, одновременно необходимых для того, чтобы человек смог пробежать марафон за два часа. Изучив горы данных и проконсультировавшись с экспертами по всему миру, в том числе с Джойнером, я представил 10 страниц диаграмм, графиков, схем и аргументов, предсказывая, что барьер будет преодолен в 2075 году. Эта дата внезапно всплыла в моей голове в октябре 2016 года, когда мне неожиданно позвонил тогдашний главный редактор журнала «Runner's World» Дэвид Уилли. Он сообщил, что Nike, крупнейший спортивный бренд в мире, готовится представить сверхсекретный проект, в результате которого всего за шесть месяцев будет подготовлен марафонский забег быстрее двух часов. Нам предложили заглянуть за кулисы, чтобы поддержать инициативу, которую они окрестили «Breaking Two». Я не знал, смеяться мне или закатывать глаза, но отказаться не смог и согласился через несколько недель прибыть в штаб-квартиру «Найк» в Портленде, пригороде Бивертона, чтобы выслушать их предложение. Если кто-то и должен был развенчать популистский рекламный ход — то, как я полагал, исследование для моей предыдущей статьи в журнале «Runner's World» подготовило меня для этого как нельзя лучше. Моё время в качестве гостя на передаче заканчивается в тот момент, когда Кипчоги пробегает 37-й километр. Ровно 63 года с того дня, когда Роджер Банистер впервые пробежал милю быстрее 4 минут, Исполнилось 6 мая 2017 года. Одна миля — единственная неметрическая дистанция, на которой официально регистрируются мировые рекорды. Здесь и далее, где речь идет о беговой дистанции, миля равна 1,069 километра. Я почти в отчаянии пытаюсь выбраться на обочину трассы, но не знаю, как спуститься с высокого насеста в кабине комментатора. Перегнувшись через край, я на мгновение представляю себе, как перемахиваю через перила с риском упасть. Но останавливаюсь, заметив строгий взгляд стоящего рядом охранника. Я направляюсь обратно по проходу, соединяющему кабину комментатора с многоэтажным лабиринтом тупиковых коридоров и немаркированных дверей главного здания. У меня нет времени ждать проводника. Я бегу.